41. Сказка. Вроде. 11 ноября 2000 года. Лофт трое стал моим прибежищем. Боб настоял, чтобы я взяла отпуск, дети учились в старших классах, и когда Хафис уезжал, я могла делать, что захочу. Это были мои любимые дни, когда я сидела за столом в его спальне, подбирая слова, и вдруг слышала звук открывающейся двери. От таких встреч, случайных и неожиданных, мне казалось, что у нас всё по-настоящему, словно неопределённость между нами обернулась обыденностью, в которую мы могли входить и выходить, когда нам вздумается. Я прислушивалась к звуку его шагов. Вот он зашёл в кухню, остановился. Вот глухой звук, с которым он поставил портфель. Вот поднял крышку с тарелки. Стейк средней прожарки, жареная картошка. Овощи на пару. Теперь я знала, что он любит. Но он не подвинул стул и не накинулся на еду. Он подошёл к плите, и я услышала звон металла, когда он нашёл решётку со всё ещё тёплыми браунис. Я буквально услышала его улыбку. Звук рвущегося бумажного полотенца. Взяв два или три кусочка браунис, он прошёл по коридору в спальню, положил их на тумбочку. Стоя ко мне, спиной вынул телефон и набрал номер. «Да», — ответила я на первый же гудок. Он резко повернулся с широчайшей и прекраснейшей улыбкой. «Привет», — сказал он в трубку, прежде чем отключить её. «А я не видел твоей машины. Она на гостевой парковке. Я хотела сделать тебе сюрприз», — ответила я, удивляясь своей реакции на него, на то, как на нём смотрелся пиджак, на расстёгнутый воротник, на усталое после долгого рабочего дня лицо. Телефон у него в руке зазвонил. Прежде чем ответить, он взглянул на номер. «Сэм?» «Да, я получил». «На первый взгляд, цифры выглядят неплохо. Я прогляжу их сегодня вечером». Он постучал пальцами по тумбочке. «Мне нужно подтверждение. Позвони, когда получишь». «Гонконг?» спросила я, когда он отключил телефон. ага Он проглотил с целиком. Когда? В середине декабря. Он вытянулся на кровати и оперся на локоть. А ты как? Я тут пишу. О чём? О принце. Так это сказка? Типа. А мне можно прочесть? Нет, она ещё не закончена. И я закрыла ноутбук. А откуда ты знаешь, что я её не читал? «Потому что у меня там сложный тройной пароль». Самодовольно ответила я. «Ты забыла, что я кое-что знаю о компьютерной безопасности». «И что, ты бы взломал мой компьютер?» «Я мог бы», — хитро улыбнулся он. «Но ты меня всё время отвлекаешь». Он скинул ноги с кровати и подкатил к себе моё кресло. «Всё ещё далековато». Он снял меня с кресла и посадил к себе на колени. «Привет, свекольная бабочка». «Привет, жуткая вишня. Мы, целуясь, упали на постель». «Ты всё ещё устаёшь?» — спросил он. «Время от времени». «Тогда никакой больше готовки. Ты должна отдыхать», — сказал он. но «Ну, это какое-то занятие». «Мне кажется, Шейда, ты знаешь, чем ты на самом деле должна заняться». «Я займусь, когда закончу химию. Ты просто пытаешься откладывать неизбежное». «Знаю, но хафис только начал получать необходимую помощь. и Я не хочу стать для него последней каплей. Нынешний этап в его терапии очень важен. Уж это-то я могу ему дать, по крайней мере, пока не кончится химия». Вздохнув, Трой стянул с меня парик. «И сколько ещё?» «Ещё несколько месяцев». Он кивнул и поцеловал мою лысую макушку. «Ты останешься?» «Минут на десять-пятнадцать». Мы лежали рядом, вглядываясь в лица друг друга. Я познакомилась с Габриэллой. Габриэллой? Эллой, Габриэллой. Он непонимающе смотрел на меня. «Ну, девушка, с которой тебя старается свести твоя мама». «А, Габриэлла», — ответил он. «Да, мы пару раз с ней встречались». Моё сердце ревниво застучало. Я представила, как они едят попкорн из одного пакета в темноте кинозала. «И что?» «Ну, он провёл рукой по моему бедру. Я был занят другим. Но мы тогда не были вместе». «Да, но я не об этом. Она классная. Да, когда я вспомнил...» «Ой». Он оторвал меня от своей шеи и потёр укушенное место. «Помечаешь территорию?» «А то». «Так, где ты встретила Габриэлу?» — спросил он. «У Джейн». Ответила я. Она попросила меня выступить на новогоднем балу, а Габриэла там в оргкомитете. А, он потёр подбородок. Что? Я только что понял, зачем мама так хочет, чтобы я вернулся к Новому году. Она сказала, что у неё билеты на какое-то шикарное мероприятие. Они приезжают в город на несколько недель на праздники. И, кстати, я сказал им, что они могут остановиться в гостевой спальне. Я сунула руку ему в ворот и нащупала чётки на шее. Я никогда не думала, как отреагируют твои родители. Когда я расскажу им про нас, я кивнула. Ты позаботься о своих делах, а я обо всём остальном. Как у тебя там дома? Нормально, соврала я. Психолог Хафиза сказал, что мы должны перечислить по десять качеств друг друга, которые нам нравятся. Мне хотелось разорвать этот список. Ему нравилась, какая я верная, надёжная, дающая и открытая. Как я ценю семью. Иногда я думала, что должна просто всё ему рассказать. Всё. А иногда мне хотелось защитить его как можно на более длительный срок от всего того, что без сомнения на него свалится. «Так ты собираешься это сделать?» — спросил Трой. «Что?» «Выступить на новогоднем балу». Ну да, я согласилась, хотя мне страшно об этом думать. Тебе пора перестать убегать от того, что пугает тебя, Шейда. Он посмотрел мне в глаза. Единственный способ почувствовать себя живой — это начать жить без страха.